Глава вторая. Нет, другие. Пахло кофе. Когда я проснулась, мужчина за столом, державший чашку, рассматривал меня. Кажется, он уже позавтракал, в то время как я неуклюже пыталась принять сидячее положение. Спать приковано и дерьмово. На одном боку почти нормально, но для того, чтобы развернуться, приходилось уползать по матрасу вверх и сгибать руку в локте за спиной. Поза раба. Соня провалилась, конечно, поздно. Иначе глаза открыла бы, как обычно, с рассветом. На Ариде военный тёмно-зелёный бадлон. Вещь практичная и удобная. Он похож на облегающую водолазку из влагоотводящей ткани. Фигуру обтягивает как вторая кожа. Рукавов не имеет. На теле не ощущается, соптирует пот. Но залипла я, рассматривая необлегающее одеяние, открытые бицепсы. Удивительно рельефные, мощные и красивые. Чёрт, я много бицепсов видела за свою жизнь в спортзалах, на тренировках, в армии. Но эти, когда за столом в расслабленной позе сидит сильный и красивый мужчина, можно случайно забыть, что он тебе враг. Пришлось мысленным пинком вернуть рассудок на место. Сегодня начинается ад. Тот, кто этот ад олицетворял, сделал боенный и насмешливый приветственный жест рукой. Поздоровался коротко. Капрал, мол, с добрым утром здравия желаю. Что ж, кто сказал, что враги не могут друг с другом шутить? В большой и сложной игре можно всё. И потому я совершила ответный жест, бросив: "Майор, выдала наугад. на угат. Нашей ареда до сих пор цепочка с жетоном, который он не сдал, покинув должность и отряд". Наконец-то я как раз размышляла о том, в каком звании находился бывший командующий дезертировав. Сам жетон под тканью. К тому же отсюда гравировку было бы всё равно не разобрать. Интересно, угадала или нет? Низко берёшь. Насмешливо отозвались из-за стола. Быть не может. Генерал-майор. Я сглотнула. Это очень высоко. Это очень-очень высоко. Уйти из квадрона, обладая подобными полномочиями, немыслимо. Генерал-майор для солдат почти бог. Для некоторых не почти. Опс. Генерал-майор. Поправилась я лже смиренно. Он был всё тем же, с прохладцей в глубоком взгляде. Я бы сказала, в очень глубоком и сейчас чуть задумчивом взгляде, с чуть изогнутыми улыбкой и красивыми губами. И этой нечитаемой, но ощутимой, как давящей тебя к стене прес аурой. Что ж, придётся научиться против неё стоять. Кофе всё-таки пах хорошо. К тому же меня смущал чужой совершенно не застенчивый взгляд. Он опять против моей воли лез куда-то в душу. В этом доме пленников кормят? Пьют кофе? Пускают в душ и туалет? Арит пожал плечами. Конечно же, замечая, что я стараюсь не рассматривать его плечи, запястья, накаченную грудь под бодлоном, не залипать на выпуклой вене на шее. Есть такие мужчины, рельефные, с маленьким процентом подкожного жира, мускулистые и очень привлекательные для женских глаз. С этими самыми агрессивно выступающими венами на руках, шее и кое-где ещё. Хорошо, что моя мысль прервала чужой ответ. Зависит от пленника. Интересно. Пленники частое явление в этом доме. Мне от чего-то казалось, что нет. И всё-таки хозяин дома пил кофе и молчал, размышляя. Я стоически выдерживала взгляд светлых глаз, хотя это было сложно. В них мне мерещилась ледяная стена, насмешка, глубокий колодец, бетонные препятствия, разрушающие кластер, и тёплый солнечный луч. Совершенно нелогичное, запутывающее сочетание. Учитывая то, сколько калорий ты сегодня потратишь, думаю, накормить тебя надо. Оказывается, за меня всё уже просчитали: и энергозатраты, и нагрузки. Майор мне мысленно называть его майором было гораздо короче. Отставил чашку, поднялся из-за стола и приблизился к моему матрасу. Опустился, как вчера передо мной на корточке. И я хоть и сидела у стены, не смогла не почувствовать запах лосьона для бритья, запах мужского тела после душа, отголосок шампуня Морской бриз. Давай на время завтрака заключим пакт о ненападении, капрал. Арит сделал ещё один жест, использовавшийся только в квадроне. Жест клятвы. Вилку из указательного и среднего пальца, на которую, поклявшись в ответ, ты должен положить свою. Получалась это такая клетка для обещания, запертого стенами, нерушимый обет. Я не желала заключать этот пакт. Если представится возможность напасть, нужно её использовать. Я не первый месяц в структурах и с рождения обладаю стратегическим мышлением. Нельзя просто потому, что кто-то подошёл и попросил тебя об этом, тут же кивать и упускать шансы победить. Конечно, он читал мои нехитрые мысли. Он их чувствовал. И потом у нас смешка сделалась прохладней. Я не хочу ломать тебе ребро. А я это сделаю, если ты нападёшь, Джейн. Проблема в том, что со сломанным ребром шансы пройти испытание сокращаются примерно на 50%. А я хочу, чтобы всё было честно, с полным запасом твоих сил. И так, да или нет? Или выезжаю на тест и голодная? Голод в течение первых суток не такая уж и проблема. К тому же, поклявшись, я могу и соврать. Вот только в квадроне на вилке не врут. Если же такое случается, совравшего остаток жизни считают гнилью и житья не дают. Мне хотелось есть. Хотелось, чтобы моим митохондриям сегодня было что жечь. К тому же, завтрак это только 20 минут. Будут и другие шансы. Следовало однако пользуясь случаем, прояснить кое-что ещё. Ты обещаешь также, что отпустишь меня домой сразу, как только я пройду любое испытание? Живую и здоровую. Обещаю. Он даже не размышлял. Я держу слово, как правил. Я вдохнула. Выдохнула. и положила свою вилку на его, обрзав тюрьму. Запомнила, правда, не торжественность момента, а наш зрительный при этом контакт, очень глубокий, очень многослойный и тепло мужских пальцев. Овсянка. Обычная пакетированная овсянка с залитая кипятком, правда, двойная порция, без масла, добавок И без круассанов к кофе. За столом я сидела, вернувшись из ванной, где для меня нашлась одноразовая зубная щётка в целлофановой упаковке и даже мелкий новый тюбик с пастой. Умывшаяся, справившая нужду и даже чуть освежившаяся после отвратительного по качеству сна, Арец склонился над моим плечом. Я ощутила касание его щеки волосами и просил мягко: Ты ведь не захотела быть девочкой, о которой заботятся. Ты захотела быть солдатом. Поэтому тебе не привыкать. И положил рядом джем, пластиковую коробочку, чуть меньше коробка спичек. И на том спасибо. Я нехотя читала его позывы, его мужские импульсы, его двойные смыслы. Все эти нарушения личных границ, случайные касания. Он пытался меня соблазнить? уменьшить мой агрессивный настрой, заставить взглянуть на него как на мужчину, запутать. Просто играл. Вдвойне опасен враг, которого ты не можешь понять. И я злилась на себя, потому что на импульсы реагировала. На близость его тела, на аромат его кожи, свежей одежды, на то, что его рука, положив джем, задержалась рядом чуть дольше, чем ей было положено. Джейн, не ловись на это. легко сказать. Нареда какие бы правила он не пытался установить, реагировало моё тело вдвойне обидно, потому что сколько я не пыталась заинтересовать себя хоть одним из квадроновцев, у меня ничего не зависимо от мужской внешности не выходило. Даже нынешний майор Лардан, многократно намекавший на то, что не прочь увидеть меня у себя в кабинете после работы, не вызвал моего интереса. Хотя перед ним преследовала очевидную выгоду, следовало бы раздвинуть ноги. Только я не раздвинула, из-за чего окончательно снискала славу не то ли избиянки, не тофригидной стервы. У тебя 10 минут, капрал. После выезжаем на полигон. Пришлось поспешить, добавить джем в горячую овсянку, начать дуть на ложку. Никогда не любила обожжённое небо. К тому же следовало успеть выпить кофе. Девять утра. Светило солнце. Двор подметён. У ворот уже ждёт внедорожник. Садя с крыльца, я ещё раз осмотрела дом. Добротный, из тёмного дерева и каменных вставок, с балконом на втором. Лампы на заборе действительно оказались мощными, но в свете дня молчащие, не показались как ночью прожекторами. Колючая проволока, скорее всего, всегда под напряжением. Правда, сейчас контур разомкнут. Двор подметён. Он подметал его ночью, избавлялся от тел, а выглядел вполне отдохнувшим. Если бы не врождённая невнимательность, я бы не сумела разглядеть бурые пятна в том месте, где лежал сержант. Но пятна крови, хоть и были занесиной пылью и песком, разглядеть было можно. Они напомнили мне о серьёзности происходящего. Рядом со мной не какой-то там Арит Рядом со мной зверь, который накануне не дрогнувший рокоей, остановил путь двум снайперам, а после, не колеблясь, выстрелил в лоб Прерику. Ни переговоров, ни попыток перемирия. Сделав пару шагов вперёд, я застыла снова. Слабый ей два различим она катила дурнота. Она редко меня посещала, но этот контраст солнечного дня, густово ароматного леса вокруг, выпитой недавно кофе, И воспоминания о телах сослуживцев. Будет непросто, и мне нельзя терять бдительность. А Арит, вернувшийся от автомобиля и вставший напротив, свеж, спокоен, выбрит, почти улыбчив, если бы не глаза, если бы не постоянное ощущение его напряженной, мощной и очень терпеливой энергии. «Ты оставил меня в живых. Я сама не знала, что именно хочу сказать». Ему шёл тёмно-зелёный цвет. В джинсах и этом боди без рукавов он смотрелся брутальным лицом журнала W. "Пока, Стэвел". "Почему?" Я не всегда могла смотреть ему в глаза. Иногда его взгляд, как сейчас, накалывал меня, как бабочка на тупую булавку, не трепехнуться. "Претензий копрал?" Я помолчала, прочистила горло. "Никаких претензий, генерал-майор." Ему это нравилось. Нравилась моя покорность, пусть даже напускная. Даже будучи не настоящей, она вершила то, что должна была. Прокладывала между нами невидимую границу, заставляла меня ощутить иерархию. Его сверху, тебя на коленях, смотрящей в землю. В машину. Скомандовали коротко. Этот внедорожник мог проехать по любым ямам. Высокая посадка. выпуклый рельеф на шинах. Все ведущие колёса, конечно же. Я пристегнулась сразу, как села, и поплыл мимо лес. Он удивительно прозрачно пах, этот лес. Чисто, насыщенно, даже звонко, хотя этим словом никогда не описывают запах. Мирно велись в лучах солнца над соцветиями насекомые, в отдалении долбил ствол дятел. Звук этот разносился далеко по округе. Низким басом, рокот алмтор. Я старалась не коситься, незаметно рассматривала кожаный браслет на правом запястье водителя, тройной, обвивающий кожу как ошейник. Аридушло. Утро свежее, утро удивительно нежное, а мысль не весёлая. Для чего на это задание отправил меня Лардон? Ведь знал бы и воевую мощь противника, понимал, что великие риски слечь. И если прорек догадывался, кто был целью, то майор знал об этом наверняка. Мстил мне за незговорчивость или же играл в неясные пока мои логики игры, предполагая, что Арит, каким бы зверем тот ни был, женщину сразу уничтожать не станет. И во что, собственно, теперь играл тот, кто сидел рядом? Сплошные загадки, неясные тактические многоходовки, неприятные ребусы. И хорошо бы мелькнула острая как край ножа мысль всё-таки уничтожить противника, вернуться к Тахо и отбыть обратно на базу. Идеальный вариант. Арит, конечно, по-хамельонски красив и притягателен, но я не собиралась позволять чьей-то внешности вмешиваться в глаз раз сутка. Он не пристегнулся. Сделав вид, что рассматриваю природу по обочинам, я отметила, что пряжка ремня безопасности болтается у верхней втулки. Получится? или не получится. На меня коротко взглянули. В глазах холодная улыбка. Молчам обязан твоему вниманию. Конечно же, я чуть задержалась, глядя на удивительно красивый профиль. Любовь отозвалась сдержанно. Нет. Арит был устойчив в своих доводах, как бетонный постамент фонарного столба. Ты смотришь на мой ремень безопасности и думаешь о том, чтобы резко на очередном повороте крутануть в сторону руль. Ждёшь, когда я ускорюсь, чтобы наверняка. С ним рядом я однозначно поняла глубокий смысл слова досада. Он читал мои мысли. Так или иначе, он оказался прав. Я поджала губы. Джейн, тебя плохо учили в академии. Ощущение, как будто ты мишень, и в тебя летят тонкие стальные дротики чужих слов. Вывернутый руль и перевёрнутый автомобиль не гарантия повреженного врага. К тому же ты сама имеешь шансы травмироваться. Нет? Осколки лобового стекла, ландшафт неровный, поваленные стволы, ветки. Всё это может случайно оказаться в твоём горле. Мне хотелось его удушить. Никогда не любила наровоучений. К тому же, если ты меня не добьёшь, «Раненый и злой я очень опасен. Чрезвычайно. Почему-то я в этом не сомневалась. Так что, мне ускорится?» Этот гад посмотрел на меня с насмешкой. «Попробуешь воплотить в жизнь свой хлипкий сценарий?» Он действительно был неуправляем. Он ощущался мне человеком, которого ничто не держало, который играл ради самой игры, который был готов рисковать ради азарта. Секунда, и он действительно даванет на педаль газа. А после собственноручно вывернет руль, чтобы мы посмотрели, кому из нас воткнется в горло ветка. Боковые окна-то открыты. Нет. Процедила я зло. Сбоку усмехнулись. Мол, ссыкло ты, цветочек. Псих. Именно этим словом мне хотелось его припечатать. Настоящий психопат. Неадекват. Безумец гребанный. даром, что красивая до невозможности и мужественный настолько, что логика да ей волю, давно бы закапала всё слюнями. Представь себе реальная возможность его убить. Стала бы я об этом жалеть? Если только задним числом. Всё-таки феноменальная по моим внутренним меркам внешность, но опасность нахождения рядом с таким мужчиной выше любого притяжения. К тому же, я заметила кое-что ещё. Кабуро от ножа. вдоль штанины, как раз возле моей руки. Одна на поясе, да, вторая запасная, рядом со мной. И длина лезвия достаточная, чтобы пропороть бедренную артерию. Если хватит времени на ещё два удара, то один будет в шею, другой в сердце. Пусть только водитель отвернётся. Хоть на секунду. Чтобы не сработало отточенное замечать малейшие движения боковое зрение. Что-нибудь просила я мысленно невидимого создателя: "Пусть его отвлечёт хоть что-нибудь". Это случилось почти минутой позже. Арит посмотрел в бок. Налетел порыв. Кроны заволновались, зашумели. Сорвалась с одной верхушки крупная сухая ветка, полетела вниз. В этот момент, немедля ни секунды, я выхватила нож. Обычный человек не служившей в армии, не имеющей нужды убивать, не знает о том, сколько сил требуется на то, чтобы решиться. Именно решиться, собрать волю в кулак, сжаться до одного единственного фокуса убить, а после начать действовать. Именно этот рубеж способен пройти далеко не каждый. Выхватив чужое оружие, я решилась Знала, что вгоню его всюду, куда только смогу. Что очнусь только тогда, когда бить поверженного врага не останется сил. Проснусь. И нахлынет усталость от перевозбуждения и перенапряжения. Будет шуметь в ушах кортизол и адреналин. Смесь для выживания. И я бы ударила. Вот только рукоять от ножа осталась рукоятью. Лезвие отсутствовало. Оно было не то обломлено, не то спилено. и меня будто ударили под дых. Сам факт отсутствия лезвия меня в прямом смысле оглушил. И я сидела, глядя на собственные пальцы, сжавшие обрубок, без всякого понимания, что теперь предпринять. А Арит смеялся. Я впервые видела его широкую белозубую улыбку, настолько же веселую и идеальную, насколько режущую без ножа. Я знал, Джейн, что ты это сделаешь. Как же иначе? Думаешь, я идиот? Мне хотелось рычать от бессилия, рвать свои ведь уже и волосы, но я лишь разжала ладонь, и бесполезная ручка выпала вниз куда-то на коврик. Машина тем временем плавно затормозила. Он всё ещё улыбался, когда выключил мотор, когда положил локоть на руль, когда покачал головой. Никто ещё не держал меня за большего идиота, чем ты копрал. Ты правда думала, что я б это допустил? сделал возможной твою дурацкую попытку убить меня моим же оружием. Конечно, нет. О чём я думала? О том, что нужно использовать любую возможность, как же иначе. А этот хищник смеялся надо мной, просчитывая каждый мой шаг наперёд. Кажется, он мысленно себе аплодировал, когда пешка на карте двигалась именно в ту клетку, которую он для неё загадал. Моя ненависть к соседу росла в геометрической прогрессии. Я взглянула на Арида как раз тогда, когда улыбка в его глазах погасла. Я ведь предупреждал, что буду наказывать тебя за каждую неудачную попытку нападения. Так. Так. Есть вопросы, которые не требуют ответа, когда можно промолчать. Но этот взгляд требовал, чтобы я раскрыла рот, чтобы признала очевидное. Я сдалась, когда поняла, что снова едва ли могу смотреть в холодные и многоуровневые глаза, что меня мнёт изнутри, как жестяную банку. Так, прошелестело тихо. Хорошо, что ты об этом помнишь. Больше не тени от улыбки на губах тоже. А теперь выходи из машины. Он произнёс это, а я поняла, что не хочу. Не хочу выходить из машины, зная, что меня накажут. Неважно, как именно Мне впервые захотелось пролепетать что-нибудь похожее на послушай, но ну, проехали. Всё равно же не вышло. Или я не намеренна. Проблема заключалась в том, что всё было намеренно. И не сбежать из чёртова джипа, не спрятаться за сосной, не убедить товарища в том, что заряженная ему в лопоплеухо была шуткой. Не была. Арит об этом знал. Я знала. И выходить совсем как маленькой девчонке. Мне не хотелось. Но вот только жалко будет смотреться, если я прилиплюсь пальцами к дверной ручке, если буду верещать, когда меня начнут тащить наружу силком. Поэтому я потянула за ручку двери и поставила ногу на землю. Всё так же хорошо пахло вокруг. Густо. Волшебно. От машины на пару метров маIOR отошёл. смотрел на меня теперь со смесью скуки, разочарования и недоверия от того, что напротив женщина. Слово выдал и того хуже. Девочка. Будто припечатал. Будто хотел вздохнуть от того, что возиться ему приходилось с кем-то примитивным, чем иста на кухне, у раковины с мыльной водой, в крайнем случае в постели или с лопаткой для сорняков у куста с розами. Как тебе наказывать вообще? Кажется, Арид действительно была забочена этим вопросом. Ты ведь годишься только для одного. Ему даже не нужно было прояснять для чего. Мой разум заволокла опасная пелена. Она появлялась в моей голове всякий раз, когда на ринг выходил злящий меня враг. Враг, которому хотелось во что бы то ни было свернуть шею. И на Арида я сейчас смотрела так же, холодно, отстранённо. Знаю, что теперь доберусь до его горла. Неважно, чего мне это будет стоить и чем закончится, но я вспорю ему щёки ногтями. Я услышу треск его костей. Я сделаю так, что он пострадает. За моими плечами три золотых медали в соревнованиях по ММА. Девочка. Бля. Эта девочка выигрывала не в женских состязаниях, а в смешанных, разнополых. Он, конечно же, увидел, как я подобралась, как сгруппировалась для начала поединка. И тогда Я впервые узрела, каким может быть взгляд светлых глаз, когда внутри у Арида наступает стужа. «Хм», — хмыкнул он коротко. «Хочешь так? Что ж, давай проверим твои навыки ближнего боя». И вытащил руки из карманов джинсов. «Потому что я кинулась вперёд».